Продвигаясь дальше вдоль уступа в сопровождении собаки, которая с довольным видом следовала за ним по пятам и время от времени обнюхивала его икры, Торрас вскоре обнаружил, что узкая дорожка над рекой, взобравшись немного вверх, снова спускается к воде. И тут Торрас сделал два открытия. Первое заставило его вздрогнуть и остановиться, а от второго сердце его забилось надеждой. Первым... была подземная река. Она с наскоку налетела на каменную стену и в хаосе кипящих волны пены устремлялась куда-то под нее. Яростные всплески воды, высоко взметавшиеся вверх, указывали на стремительную быстроту течения. Вторым было отверстие в стене, сквозь которое струился дневной свет. Отверстие футов пятнадцати в диаметре, сплошь затянутое паутиной, куда более чудовищный, чем мог измыслить мозг самого безумного из безумцев. Еще более зловещими казались кости, валявшиеся кругом. Паутина была точно соткана из серебряных нитей толщиной с карандаш. Тор раз вздрогнул, коснувшись одной из них. Нить прилипла к его пальцам, словно клей, и лишь с большим усилием, сотрясая всю паутину, ему удалось высвободить руку, Он попытался вытереть приставшую к коже липкую массу о свою одежду и о шерсть собаки. Две нижние нити огромной паутины достаточно далеко отстояли друг от друга, так что между ними можно было пролезть и выбраться на белый свет. Но прежде чем сунуться туда самому, осторожный Торрес решил пропихнуть вперед собаку. Белый волкодав пополз и вскоре скрылся из виду, и Торрес уже собирался последовать за ним, как вдруг собака вернулась. Она мчалась с такой быстротой и была чем-то так напугана, что наскочила на него, и оба упали. Но человеку удалось спастись, уцепившись руками за камни, а его четвероногий спутник кубарем покатился вниз прямо в бурную стремнину. Торрес попробовал спасти пса, но его уже затянуло под скалу. Долго колебался Торрес. Страшно было подумать о том, чтобы снова броситься в подземную реку. А наверху, казалось, был открытый путь к дневному свету. И все в Торросе устремилось к этому свету, как пчела или цветок стремятся к солнцу. Но что же такое увидела там собака? Что заставило ее так поспешно броситься назад? Погруженный в размышления, Торрос сразу не заметил, что его рука покоится на чем-то круглом. Он поднял этот предмет и увидел безглазый, без носа и человеческий череп. Тут испуганному взгляду Торроса предстало пространство, устланное точно ковром человеческими костями. Он явственно различил ребра, позвонки и бедерные кости, составлявшие когда-то скелеты погибших здесь людей. Это зрелище склонило его в пользу прыжка в реку. но взглянув, как она, ерясь и пенясь, устремляется в отверстие под скалой, он отшатнулся. Вытащив кинжал королевы, Торрос с величайшей осторожностью прополз между двумя нижними нитями паутины, увидел то, что увидела собака, и в такой панике отскочил назад, что тоже упал в воду, и, едва успев наполнить легкие воздухом, был втянут водоворотом в кромешную тьму под скалой.